Глава 41. Новая работа. Марина решила, что она должна что-то делать, чтобы выбраться из этой чёрной ямы. Она сойдёт с ума, если не покончит с жуткой перепиской и воздействием на неё Кирилла. Она решила устроиться на работу и даже написала ему об этом. Кактус советовал с осознанием дела. В резюме пиши дату рождения, пол, Возраст, опыт, места работы и образования. И всё. Кому нужен опытный работник, обязательно клюнут. А дальше ты уже знаешь, что говорить на собеседовании. Форум по-прежнему жил её жизнью. За консультации начали обращаться люди, желающие поменять работу или найти новую. Со своей машиной можно было найти работу дистрибьютора на крупной фирме, хотя бы возить парфюмерию по району. На заре своей предпринимательской деятельности Марина даже спирт возила, сигареты, шоколад и колбасу. Парфюмерию тоже возила, служников. Однажды даже подвязала свозить и перепродавать солярку, но быстро отказалась от этой затеи. И сейчас можно было попробовать что-то возить из товара. Но у нее слишком крутая машина для перевозки чего бы то ни было. Ее будут останавливать, трясти и перепроверять номера, задавать сотни вопросов. Был бы «Жигуленок», никого бы она и ее машина не интересовали. Она позвонила на крупную фирму представительства международного концерна «Малина». И на следующий день прошла собеседование в офисе. Теперь ждала звонка от представителя организации и сильно нервничала. Новый работодатель долго не перезванивал. Неужели опять не судьба заработать денег на парфюмерии и поправить свои дела, как тот требовал приехать на мастерскую. Марина снова оправдывалась. Работница осталась инвалидом. Ещё лечиться полгода как минимум. Какую ещё жертву принести во имя великой любви? Ты только скажи, как тосик, а я буду слушаться и повиноваться. Да, я грязный тип, постоянно пугаю хорошеньких женщин. Кстати, возрастной ценз до 35 крайне популярен у работодателей. Что ты хочешь сказать? что меня не возьмут. Ага, а мёртвых людей вообще никуда не берут. С census такой есть. Только в морг берут и на кладбище. Представляешь, какая беда? Марина, что ж делать-то? Ну почему же никуда не берут? Могу консультировать по вопросу, как стать жертвой психологов и оказаться в бездонной яме с вывороченной душой и рашатанным здоровьем. На работу она всё же устроилась. Контракт предусматривал поездки по районам каждый день, с 9:00 утра до 6:00 вечера. Тяжёлая работа с ненормированным рабочим днём за сущие копейки. Но эти копейки сейчас были нужны позарез. Помощи ждать неоткуда. На фирме строго предупредили: на свои дела отвлекаться нельзя, ни в банк, ни в станцию, ни куда. Она, конечно, и не стала рассказывать о своём бизнесе, иначе её ни за что бы не взяли. Это работодатели так просто предупредили на всякий случай. Полковник Александров всё ещё мечтал, что сможет ей помочь. Вечером он пригласил её погулять по городу и по парку, а потом предложил: "Зайдём ко мне на минуточку". Хочу тебе кое-что показать». Она согласилась. До его дома они прошлись пешком, держась за ручку. Дом в самом центре города, в котором жил полковник, выглядел шикарно, со светлыми и большими подъездами. На входе дежурил консьерж. Он приветливо поздоровался с Александром. Они поднялись на третий этаж. «Проходи, дорогая, здесь просторно». Квартира у меня из пяти комнат, сказал полковник, открывая металлическую бронированную дверь. Он помог ей раздеться, повесил ветровку в большой зеркальный шкаф и провёл Марину в гостиную. Потом сказал: "Посиди пока здесь, моя дорогая, в зале. Я сейчас отлучусь ненадолго и вернусь к тебе. Ты только верно меня жди". Через несколько минут Александр вышел И Марина ахнула. Это кое-что? Оказалось свадебным костюмом. Александр, ты меня поразил. Выглядишь просто шикарно. Она заулыбалась. Такие эмоции возникали у неё в последнее время крайне редко. Полковник сказал: "Подожди минуточку, мне нужно позвонить. Посиди ещё на диванчике, не двигайся". Он набрал номер телефона и сказал в трубку: "Мама, здравствуй. Сын твой жениться собрался, нашёл женщину своей мечты, решил вот с тобой посоветоваться". Он недолго поговорил с мамой и, положив трубку, сказал: "Вот, Маринка, если бросишь своих доморощенных психологов, я весь твой со всеми подтрохами в этом шикарном свадебном костюме" «Маме моей, кстати, восемьдесят девять лет, ей нельзя волноваться, так что твой отказ не принимается». Марина улыбнулась. «Я и не отказываюсь, просто прошу немного времени подумать». Он грустно и печально попросил. «Марина, не отталкивай меня, меня и так всю жизнь пинали. Я люблю тебя». И я серьёзно намерен связать с тобой свою жизнь. Если надумаешь, будет у нас шикарный особняк на берегу озера. Там, кстати, сейчас полным ходом идут подготовительные работы, бальзам на измученную душу, улыбнулась Марина. Мечты. На следующий день он пришёл к ней с покупками для квартиры, хозяйственными мелочами. Ну какой же ты хозяйственный мужчина, добытчик, восхитилась Марина. Просто мечта любой женщины. Он заглянул через её плечо в компьютер. Кирилл писал: "И ты не до конца поняла меня. Я тебе предлагаю найти не другого взамен этого, а ещё одного, второго, другого в том смысле, что второго. Только ты и второго сейчас начнёшь бросать Ты брасаешь всех мужиков. Когда ты уже прекратишь переписываться, обиженно спросил полковник. Он нажал на кнопку и резко выключил компьютер. Быстро собирайся, идём на вечернюю прогулку. Хватит в компьютере сидеть и дураков всяких слушать. Когда они шли по улице, держась за руки, Марина подумала: Как же хорошо, когда рядом есть надёжный мужчина, крепкое мужское плечо. Она бы хотела всё ему рассказать. Но что она может рассказать? Что её запугивают и внушают ужас? Кто? Что? Рассказать, что читают её мысли и наперёд знают, что она сделает, что начинаются катаклизмы, когда она пытается сопротивляться, и что она боится за жизнь своих детей, да в такую Белиберду не поверит ни один человек в мире, даже всё понимающий полковник. Он начнёт считать её сумасшедшей и просто скажет: "Прекрати переписываться", или вовсе заберёт компьютер, и всё станет ещё хуже. В этот день она даже не зашла на форум, чтобы пожелать Кириллу спокойной ночи. Сына и дочку в связи с плотным графиком новой работы она теперь почти не видела, только на выходных. Она ездила на своей машине по всему району. Работа спасала и позволяла выплатить хотя бы часть кредита, а самое главное не оставляла времени для переписки. Но бизнес тоже требовал полной самоотдачи. Решение о ликвидации или перерегистрации нового предприятия взамен того, которое было совместным с мужем, нужно было принимать срочно, ведь на ее шее четыре женщины, которых никто не возьмет на работу, в силу их возраста. Пятая лечится с затянувшимся радикулитом, два компьютерщика, которые тоже не хотят оставаться без работы, и две уборщицы. Ещё есть сын с дочкой и куча компьютеров бывших в употреблении. Она снова засучила рукава и взялась за работу, регистрировать новое предприятие взамен того, что было совместным с мужем. Новая форма организации уже без мужа в качестве учредителя требовала оформления немыслимого количества документации. Это был настоящий конец света. Подготовка всех необходимых документов, регистрация нового предприятия, разработка устава. Только имя для будущей организации она выбирала больше недели. Все названия были уже кем-то заняты. Придумать уникальное название, никем до этого не использованное, было крайне сложно. А потом начала писать бумаги: просим переименовать, пересогласовать внести изменения перезаключить приложения к каждому документу состояли из приказов распоряжений решений а ещё нужно было приложить к каждой бумажке свидетельство о госрегистрации договор копию устава копии учредительных документов без банка и без нала даже чихнуть нельзя Работать индивидуальным предпринимателем было гораздо легче. Там хоть на каждом углу не тыкали. Вы теперь предприятие, вы теперь предприятие. Поставьте штамп, поставьте печать, зарегистрируйте документ в горсополкоме. Марина не успевала заниматься текущими делами, только и делала, что целыми днями писала бумаги. Всё изменилось. Весь мир изменился, и только на форумах всё оставалось по-прежнему: промывание мозгов и запугивание. Саша решил насовсем переселиться к ней. Марина обрадовалась. Всё же одной было очень одиноко. Но на второй день новой жизни вечером папа позвонил Саше и позвал его в гости. Сын уехал, ночевал он в коттедже приехал утром и полудня пролежал в своей комнате сын плакал но конечно не позволил бы Марине узнать что случилось и его пожалеть конечно наслушался там такого что даже повторить страшно сын растёт настоящим мужчиной это только кажется что у подростков в голове сверстники девочки бабки изплошной дебилизм а им даже пожаловаться некому маме стыдно а больше они никому в этом мире не нужны но она рано радовалась что сын занят своими делами и совершенно не обращает на неё внимания он очень ревновал к заходившему каждый день полковнику да и кроме полковника ухажёры с ней часто знакомились звали ли Спрашивали, как дела? Марина сказала сыну: если будет звонить кто-то незнакомый не по работе, то меня нет дома. Сегодня, когда она оставила во дворе машину, к ней привязался Василий Иванович из соседнего подъезда. Она еле от него отделалась. Наверное, если бы не было сына и не получилось бы так быстро от него отвязаться. Василий Иванович предположил, что она одинока и ей, как воздух, нужен мужчина в доме, иначе она пропадет. Он начал усиленно ее обрабатывать, поджидать возле подъезда и все время бубнил что-то о серьезных намерениях. С серьезными намерениями дорога в ад вымощена, чуть было не сказала ему Марина, но лучше прикинуться дурочкой и ничего не объяснять. меньше проблем. Саша отслеживал теперь каждый телефонный звонок и первым кидался к аппарату. Ушки у него всегда были на макушке. Как только раздавался звонок телефона, так сразу в его комнате вырубался звук компьютера и наступала полная тишина. А уж если кто-нибудь приходил, то Саша из дома ни на шаг не следил за каждым её шагом. Марина жутко боялась, что дьявол или кто-то от его имени, который сидит в интернете и следит за ней, будет воздействовать на сына. Она пыталась поговорить с Сашей, но сразу поняла, что это бесполезно. Он смотрел на неё как на сумасшедшую, что, впрочем, совсем не удивительно. Марина даже с Элианурой Кандратьевой не могла теперь поговорить по душам. Боялась что Саша будет ещё больше переживать, если она начнёт обсуждать свои трудности. А может быть, папа сказал ему приглядывать за мамой? Ребёнок его очень любит. Дети любят одинаково обоих родителей, и с этим ничего не поделаешь. При разводе хрупкие души маленьких детишек просто разрываются на части. Чтобы Саша отвлёкся и меньше переживал, Марина решила завести кота. И Саша, и Маша восприняли новость с энтузиазмом и ждали, когда она найдёт и принесёт в дом обещанного им котёнка. В субботу, в свой законный выходной, она позвонила по объявлению, договорилась и поехала посмотреть русского голубого котика. Но оказалось, Что из последнего помню, то всех котят разобрали, остался один, и ему уже целых 4 месяца. Котёнок перерос так. Но как только Марина взяла его на руки, она сразу поняла: это Июкод. Наверное, меня ждал, улыбнувшись, сказала Марина хозяйке. Кот прижался к ней как к родной, потом впился когтями в кофточку и отодрать его Было уже невозможно теперь она даже если бы захотела не смогла бы его оставить у прежней хозяйки Саша обрадовался до ужаса он тоже с первого взгляда влюбился в котика хозяйка предупредила что котёнок уже почти взрослый поэтому приобрёл нехорошую привычку хватать хозяев за ноги в постели кроме того коты породы русская голубая обожают прыгать по всей квартире и залезать на самые высокие шкафы кот будет активным до самой старости в первый же день кот умудрился повисеть на всех занавесках и оставить следы своих когтей потом залез в сумку и вытащил из неё конфеты он решил что трюфельные конфеты это мыши с хвостиками и начал гонять их по всем комнатам Затаившись, он готовился к прыжку и смешно крутил задом, чтобы неожиданно напасть на мышку. Охотиться и нападать было для котика всепоглощающей страстью, и Марина и Саша очень радовались живчику. Он принёс в их жизнь радость и счастье. Маша игралась с ним и воспитывала, учила служить и мяукать по команде за лакомство. Она допрашивала кота, грозила ему пальцем, а за правильный ответ давала витаминку. «Кто украл мою морковку?» «Я не крал ее», — отвечала она за котика, приподнимая ему брови, отчего кот-преступник приобретал виноватый вид. «Кто выпил мою воду?» «Я не пил ее». «Кто украл мое оружие?» Я не крал его. Мяу. Котик каждый день вытворял что-нибудь такое, за что очень хотелось отнести его обратно к прежней хозяйке. Он скинул со стола только что купленные яйца и разбил их в смятку, утащил магнитный браслет и спрятал его за диван. А на следующий день всей семьёй искали золотую серьёжку, которую неизвестно куда утащил кот. Перерыв весь дом чудом нашли её в постели но на работе продолжались ужасы в дом культуры приехала комиссия из 30 человек представители всех служб города Валентина Ивановна из санстанции всё никак не могла успокоиться показывала ответственным работникам окна и говорила что не выполняются её распоряжения и главврач Санстанция пообещала навестить сегодня или завтра. Высокая комиссия предупредила, что клуб будут закрывать. После долгих уговоров всё же дали 2 месяца, чтобы рассчитаться с работниками, но до вступления решения в силу нужно исправить все недостатки. И куда Марине деваться со своими долгами? Зачем она вообще связывалась с этой злопамятной Валентиной Ивановной. Столько лет прошло, а она до сих пор с неё не слезает. В союзе обсуждали общее горе. У одного предпринимателя за четвёртого работника конфисковали весь товар, и он из горя покончил жизнь самоубийством. У другого предпринимателя арестовали целый автопарк из 30 машин. И он попал в больницу с инфарктом. Бизнес притесняли всегда и во все времена, но сейчас совсем не давали работать. А может быть, и хорошо, что пришла эта комиссия и закрыла клуб в доме культуры, чтобы я наконец осознала, в каком бедственном положении оказалась, ища успокоения в психологии и на форумах. Вот это и есть знаки вселенной и подсказки судьбы, они не то, о чём вы все говорите, написала она актусу. Если об этом постоянно думать, то можно сдохнуть уже через год. Серьёзно. Так же как если работать и сомневаться в своём профессионализме, работать и сомневаться, работать, сомневаться. Подохнешь очень быстро от истощения. Посмотри там в свой хрустальный шар. Долго мне ещё терпеть всю эту мутатень. Я постоянно уставшая и нервнобольная. Мне уже даже до стоянки тяжело дойти. Я всё время задыхаюсь. Ага. А ты ведь не хочешь все проблемы свои решить сразу, потому что потом что делать-то неизвестно, а неизвестность пугает. Поэтому лучше так. Маринка, давай лучше про любовь поговорим. Как думаешь, есть она, настоящая любовь? И где она, настоящая любовь? Вот и вся ваша любовь. Меня можно бить по щекам, Кирилл. Я подставлю вторую щёку. Меня можно убить, я воскресну. Но не одна психика такой фигне и неопределённости Не смогла бы выдержать. Конечно, с бессознательным научиться ладить очень важно. Да-да, конечно. Ведь психиатры тоже хотят работать. И это важно, глумился он над ее бедами. Верная подруга Анжела вечером позвонила и сказала, «Хватит киснуть и в интернете сидеть. Идем сегодня в ресторан с двумя мужиками». «Что за мужики?» поинтересовалась Марина. О, очень хорошие мужчины, богатые бизнесмены. И где ты с ними успела познакомиться? спросила Марина. Если честно, мы давно уже переписываемся. Мою хожор взял с собой друга, и они специально приехали познакомиться с нами вживую. Отвлечёшься и повеселишься. Это как раз то что тебе сейчас нужно. Спасибо, Анжела. И что бы я без тебя вообще делала? Ты у меня одна осталась от прошлой жизни, вздохнула Марина. Анжела решила купить бутылочку пива. Они заехали в магазин и поставили машину на стоянке, а когда вышли из магазина, поняли, что Lexus оказался в настоящей ловушке из маршрутных такси. Водители маршруток перегородили все выезды и не выпускали их. Продержали целый час, пока Марина им не сказала, что у неё в машине ответственный государственный работник. Маршручники тут же разъехались от греха подальше. Анжела, когда они отъехали, сказала: "А что ты хочешь? Они наёмники на таксичках и на хозяина работают". А ты тут такая деловая, на Лексусе. Надо же гадость тебе хоть какую-нибудь сделать. Анжелкин парень названивал, и она долго оправдывалась перед ним, а потом сказала, что это Марина пригласила её в ресторан. Это Марина во всём виновата, и ухажёры приехали к ней, а не к Анжеле. Да уж, можно всё свалить на подругу. Самой Марине такое никогда даже в голову бы не пришло. Один из богатых бизнесменов оказался итальянцем, высоким, худощавым и стройным. Звали его Джузеппе. Он лип к Марине как банный лиск и признавался на итальянском языке в любви, а она рассказывала ему на русском о себе и своих детях. Джузеппе ничего не понимал. Мы звали её замуж и сегодня же переехать жить с ним в Италию. Через пару часов Марина так устала и от Джузеппе, и от итальянского языка, что чуть было не поддалась на провокацию. Он просил поехать к нему в гостиницу и обещал пригласить к ним в номер переводчицу, чтобы пообщаться наконец так, чтобы они друг друга поняли. Но к счастью, долго не могли вызвать такси. И Марина включила задний ход. А ночью проснулась от переживаний: а если это были мошенники? Если Джузеппе прекрасно понимал всё, о чём она говорила? Если её просто заманивали в гостиничный номер, чтобы сфотографировать в интимной обстановке? Боже, какой стыд! Нет уж, нужно сначала разобраться со всеми своими трудностями. и только потом о чем-то кроме работы думать. Кактус, конечно, прекрасно знал и о Джузеппе, и обо всем остальном, но на сей раз смолчал. Сейчас он уговаривал ее приехать на занятия и даже стал ласковым и необычайно разговорчивым. «Блин, Марин, ну даже если ты и вправду какая-то очень сильная и самодостаточная девушка», то заставь себя не быть сильной и самодостаточной с этим парнем, а сделай снисхождение к нему. Я тебя прошу, на коленях умоляю, пощади его. Сделай скидку дураку, позвони ему. А, пожалуйста, Маринка, прости меня за всё, что я тут наговорил. Я не знаю, как стать на колени через интернет. Ой, как, Тося, к не верю своим глазам. Ты такой нежный. Маринка, ну позвони ему и скажи ему при встрече, что любишь его. Скажи так, чтобы он тебе поверил. Ну я не знаю, Кирилл. Тема про секс так и не раскрыта, что ж делать? И я бы в этот раз обязательно пошёл на группу, окончательно до раскрыть. но только если с тобой, Маринка, окончательно до раскрыть. С деньгами стало полегче, и Марина купила билеты в Москву. Состоялась очередная сходка психологов, но Кирилл на группу вовсе не пришёл. Марина была жутко расстроена, ведь она и учиться пошла только благодаря Кириллу. Она почувствовала пустоту и острое одиночества наверное если бы не было валерия и маши она бы приняла решение больше вообще не приезжать на занятия и чёрт с ним с этим дипломом вряд ли она когда-нибудь будет работать настоящим психологом если конечно не считать бесплатных консультаций в союзе но там и без диплома можно работать вполне достаточно ее педагогического образования. Во время перерыва на занятиях они пошли в кафе с руководителем группы пообедать. Марина попросила его позвонить и узнать, чем так заболел Кирилл, что не пришел на занятия. Руководитель долго искал в телефоне номер Кирилла, но так его и не нашел. Марине это очень сильно не понравилось. Ведь Кирилл его воспитаник и модератор форума, ближайший друг. Такого просто не может быть, чтобы в телефонной книге мастера не было его номера. Маша вызвалась после занятий подвести её на машине до вокзала. Марине не понравилось, как выглядит подруга печальной и расстроенной. И пока они ехали, спросила «Машенька, ты что-то грустное в последнее время. У тебя все хорошо?» «Есть небольшие проблемки со здоровьем, но они вполне решаемые. Главное, что в семье и муж, и дочка поддерживают. А то, что дарит мне вдохновение и интерес к жизни – это мои куклы. Скоро состоится большая выставка». Буду показывать своих красавец московскому бамонду. Как же это прекрасно, восхитилась Марина. Обожаю кукол, а тем более таких роскошных, как твои чудесные творения. Они непременно произведут фурор. Это сколько же нужно труда, сколько усидчивости, сколько фантазии. Марина, ты лучше расскажи, что у вас с Кириллом Он сегодня на группу не пришёл, а только вчера признавался к тебе в любви на сайте на глазах у всех. Что произошло? Вернее, не так, не то спрашиваю. Что происходит у вас постоянно? Машенька, я и сама ничего не могу понять. Его ведь все спрашивают и на форуме, и в группе, а он что-то такое говорит, что его послали. помогать и спасать девушку что это значит машенька я не знаю честно очень странные отношения я бы даже сказала какие-то мёртвые отношения вроде как он мне друг а вроде как я его очень боюсь что-то такое происходит очень непонятное наверное во всём виновата моя мнительность и впечатлительность не бери в голову Да что происходит-то? Расскажи, Машенька родная. Я бы и рада рассказать, но нечего. Не то, что нечего, а что-то происходит, а потом у меня пропадает память, и я ничего не помню. В общем, всё очень-очень сложно. Не озадачивайся. Пойдём лучше мороженого в кафешке поедим. Обожаю московское мороженое. Давай возьмём шоколадное с орехами. посидев в кафе и насладившись вкусом необыкновенного мороженого, они тепло обнялись и попрощались. А после того, как Марина вернулась домой и включила компьютер, как-то объявился в мессенджере и написал: "Через пару недель на том же месте жди чего-нибудь вроде переходи на Х, и всё поймёшь. Старая фишка. Стараются пробить сознание любыми способами". Просто новые способы уже никому не интересны, перекормили. А вот такие совлекалки, корёжащие сознание, работают. Видишь, мы с тобой уже хорошо знаем, что тебе нужно делать. Ты по-прежнему хочешь, чтобы я продавала всё имущество? уточнила Марина. Прошло 4 года, Марина, а воз и ныне там. Пупсик, я в твои руки свою судьбу отдала. отдала. А я-то дурак, просто не понял. Речь была просто о или просто ни о чём. Просто игра такая. Кто о чём подумает. Каждый вынесет что-то своё, что его беспокоит сильнее всего. А автор просто приколится. Марина вяло оправдывалась, хотя внутренне уже была на всё готова и очень устала. Да я хоть завтра всё продам. Одна делать ничего не буду. А что делать-то? Вот она, тяжёлая женская доля любить и страдать. Но я забочуся тебе, Маришка, ведь я понимаю, что я подонок и заставляю тебя страдать. Я стараюсь как можно меньше с тобой это, ну, видеться там, общаться. Всё такое. Я ведь тоже очень тебя люблю. Как тусик? А почему ты не пришёл на группу? Ты уезжал, что ли, куда? Ты вот мне объясни, почему я готова продать квартиру, бизнес и прошу только одного просто встретиться и поговорить нормально. Я жутко волнуюсь, где ты есть. Мне страшно в конце концов. Он не отвечал, и она обиделась. Ну и не отвечай, мне всё равно. Когда человеку действительно всё равно, он не говорит: "Мне всё равно", потому что ему всё равно. Похоже, это не наш случай, раз наша дорогая Маринка всё ещё здесь. "Со словами мне всё равно", откликнулся наконец Кирилл. "Только сумасшедшие вроде меня могут продавать такие квартиры, в которые вложено столько труда. Все приходят и восхищаются суперсовременным ремонтом". А мама моя говорит, в такой квартире только жить и радоваться. Вот пусть бы кто-нибудь из умных психологов оказался на моём месте. Да, а я тут спросил у главврача нашей клиники, кто лечит самих врачей. И он ответил: "Они неизлечимы". И эта тема вот, наверное, как иллюстрация такая к твоему бездействию и нежеланию принимать решения. Мужчина, отойдите, не мешайте. Мне надо понять, почему у меня с мужиками не ладится. Как же был прав Дмитрий, когда говорил, что психология отнимет у неё всё: семью, детей, желание жить и радоваться каждому прожитому дню.